Да, но по влажному песку, по воде. Можем ли мы считать это расстояние большим, чем миля? Конечно, тогда для кобыл остается от 3 до 3,5 мили. 8 миль в час. Требуется 8 миль за 60 минут. 1 миля это 60 умножить на 8. Глейшеру пришлось делать расчеты на уголке промокашки. Математика для него была самым мощным камнем преткновения. Значит так. 30 умножается, погодите-ка, 7 умножается на 8, о-о-о, делится на 2, умножается, делится. Констебль, который мог служить в уме три столбца сразу, почтительно ожидал вывода начальника. «Ага, это составляет примерно 26 минут», — наконец заявил Глейшер. «Совершенно верно, сэр. Это означает...» Лэйшер внимательно посмотрел на циферблат часов управления и зашевелил губами. «Пятнадцать минут от двух часов, получится час сорок пять, и еще двадцать шесть минут отнять от этого, а час девятнадцать...» «Да, сэр. И мы можем дать ему еще четыре минуты для того, чтобы привязать лошадь». «У меня получается, что я должен выйти из Дарли в час пятнадцать». «Именно так. Я только проверял ваши цифры, констебли». «В таком случае мы должны находиться в поселке в час десять или около того». «Правильно, сэр. А как и когда он снова забрал лошадь?» «Констебль». «Он этого не делал, сэр. Я уже это понял». «В таком случае, что же с ней сталось?» «Ну, сэр, я смотрю на это так. Мы ошибались, считая, что все это дело проделал один человек. Но теперь предположим, что Перкин совершает убийство в два часа дня, а затем прячется под утюгом, так, как мы думаем. Значит, он не может уйти в два тридцать». Нам это известно, поскольку до этого времени там находилась мисс Вейн. В 2.30 она уходит, уходит и он, и затем возвращается. Да зачем же ему возвращаться? Почему не пойти дальше? О, конечно, он должен организовать свое время так, чтобы приспособиться к Алиби Велдена на час 55. Совершенно верно, сэр. Но если бы он возвращался непосредственно мимо коттеджа Поллока, который находи находится в двух минутах от утюга, делая 3 мили в час, то он был бы там в три десять. Однако Сьюзи Магерич утверждает, что она не видела его между этим временем, и я не заметил, чтобы эта женщина лгала. Но она могла бы тоже находиться на утюге. У нас имеются сомнения насчет семейки старого полока. Да, сэр, но если бы она лгала, то лгала бы иначе. Она не стала бы предоставлять ему времени больше, чем требовалось, чтобы уйти с утюга. Нет, сэр. Я уверен, что Перкинсу пришлось бы где-нибудь остановиться по дороге. И, наверное, так оно и было. Правильно слова доктора, который говорит, что человек, перерезавший этому парню горло, может избежать попадания крови на себя. Но неужели ты ждёшь, что она не попадёт на него? А ведь нет. нет. По-моему, Перкинс должен был где-нибудь задержаться, чтобы сменить одежду. В рюкзаке у него запросто могли лежать сменные рубашки и шорты, а также он мог постирать то, что носил. Вот я и говорю, что он сделал это, а потом уже добрался до дома Полока примерно в 3:45. Он поднимается по тропинке, где его видит Сьюзи Магирич, проходит ещё полмили около того и встречается с мисс Вейн в 4:00, как он и сказал. Хмм. Леджер мысленно провернул это предположение. А оно, конечно, имело свои привлекательные стороны, но очень во многом оставляло вопрос открытым. А кобылка, Ормонд. Ну, сэр, мы знаем единственного человека, который мог отвезти её обратно, и это Велден. И мог он это сделать только в одно время: между 4 часами, когда попрощался с Поллыслом и Томом, и 5:20, когда мисс Вейн видела его в Дарли. Давайте подумаем, как это разрешить, сер. От Хинкс Лейн до того места, где была оставлена лошадь, 3 1/2 мили. Он мог выйти в 4 часа, дойти туда за час или чуть меньше, быстро верхом доехать обратно и как раз в 5:20 оказаться там, где уже его видели мис Свен и Паркинс. Всё сходится, сер. Не так ли? Это сходится, как вы говорите, констебль, но это как раз то, что я мог бы назвать притянутым за уши. «Почему вы полагаете, что Перкинс вернулся за мисс Вейн, вместо того, чтобы отправиться в Лестон-Хо? Ну, может быть, для того, чтобы разузнать, что она собирается делать, сэр? Или, возможно, чтобы невинно выглядеть? Он ведь, наверное, удивился, увидев ее там, не зная, что она идет в Бреннердон. И неудивительно, что он, видимо, несколько забеспокоился, когда она заговорила с ним. Он, возможно, решил, что вернуться вместе с ней – это самое правильное, что можно предпринять». Или он начал волноваться и не захотел удостовериться, вернулся ли Велден с лошадью. Он был очень осторожен, не сказав Велдену, когда они встречаются, всячески старался не иметь с ним ничего общего, как вы могли заметить. А что касается того, что он потом скрылся, так это естественно, если вспомнить, что в его рюкзаке лежала одежда и спачкана и кровью. Э, вы ответили на все вопросы констебль. Так вот вам ещё один. Почему, скажите на милость, если всё это правда, Перкинс не прискакал на этой проклятой лошадке прямо к скале, когда находился совсем рядом с ней? Он мог ведь поехать на ней обратно и точно так же привязать её. Да, сэр. Я полагаю, судя по рымболту, что именно это вначале и пришло ему в голову. Но сегодня я смотрел эти скалы и заметил, что как раз примерно в миле от Утюга, дорога подходит настолько близко к краю этой скалы, что вы сможете увидеть берег внизу. Когда они обдумывали это дело, то могли сообразить, что человек, проезжающий по открытому куску пляжа, будет выглядеть подозрительно. Поэтому Перкинс спрятал шатку там, где кончалось укрытие, а сам на вёслах прошёл остаток пути, считая, что это будет менее заметно. Да. В ваших словах есть доля истины, но всё зависит от времени, когда Перкинс проходил через Дарли. Нам придётся это проверить. Видите ли, Консепл, я считаю, что мы всё это неплохо обдумали, и мне нравится ваша инициатива и то, что вы избрали свою линию расследования, но в конце концов мы не можем изменить факты. Нет, разумеется, нет. Но, конечно же, сэр, даже если это был не Перкинс, это не значит, что не было кого-нибудь ещё. Ну кого, например, соучастника, сэр? М-м, mm -hmm. всё начинается снова и снова. Констебль. Да, сэр. Ладно, хватит. Давайте-ка ещё подумаем, что можно сделать. Вершина, наверно, сэр. Когда констебль ушёл, Глейшер с задумчивостью потёр подбородок. Это дело взволновало его. Утром его мучил главный констебль, говорящий всякие неприятные слова. Главный констебль военный, джентльмен старой школы, считал, что Глейшер слишком много суетится из-за пустяков. Для него было совершенно очевидным, что какой-то презренный иностранец, ничтожный танцовщик, сам перерезал себе горло, и главный констебль считал, что из-за этого не стоит поднимать шум. Глейшеру тоже страстно хотелось закончить это дело. Однако он был искренне убежден, что в нем скрывалось нечто большее, чем казалось на первый взгляд. Никогда еще у Глейшера не было так неспокойно на душе, и имелось слишком много подозрительных обстоятельств — бритва, перчатки, непонятные передвижения Вэлдена, странная неразговорчивость мистера Поллока, подкова, римболт, путаница Брайта с приливом и отливом… И кроме того шифрованные письма и фотография таинственной Феодоры. Каждый из этих обстоятельств взятый отдельно, могло бы иметь самое тривиальное объяснение, но, конечно, никак не вместе, никак не вместе. Глейшер изложил свои сомнения и все эти пункты главному констеблю и получил несколько неохотное разрешение продолжить расследование. Однако радости от этого он не испытал. Интересно. А чем занимается Умпелти? Глейшер слышу о его поездке в город Суипси и чую, что эта поездка внесла в дело ещё большую неясность. А потом ещё Брайт со своими утомительными штучками-дрючками. Брайт сообщил, что поедет в направлении Лондона. Значит, прибавится ещё работёнки. Следить за ним, особенно тогда, Когда Глейшеру весьма серьёзно предложили найти убедительную причину для наблюдения. В конце концов, ну что такого совершил Брайт? Конечно, он был довольно неприятным типом. Сказал, что был прилив, когда на самом деле был отлив, но в остальном, казалось, он рассказывал сущую правду. Глейшер понимал, почему Брайта не полюбили в полиции полдюжные графства. Но основания для этого были слишком незначительны. Он выкинул это дело из головы и занялся множеством накопившихся повседневных дел, связанных с мелкими кражами и транспортными происшествиями, и за этим провел вечер. Однако после ужина он снова обнаружил, что его мысли заняты этим трудным случаем с Полем Алексисом. Умпилти сообщил о результатах расследований, связанных с Перкинсом, в которых выяснилось одно интересное обстоятельство. Перкинс являлся членом советского клуба и симпатизирует коммунистам. Вот именно такого рода симпатии, подумал Глейшер, часто находят у нездоровых, застенчивых людей, которые вечно жаждут революции и кровопролитий. Но, учитывая сведения о шифрованных письмах, дело становилось несомненно важным. Глейшера интересовало, когда прибудут фотографии писем, найденных у Алексиса. Его раздражала жена, довольно сварливая женщина, и Глэшев решил отправиться в Белевью, чтобы повидаться с лордом Уимси.